Ой, а что здесь будет? На пустыре? А что бывает на пустырях? Объяснение. Обычно на пустырях люди выясняют свои отношения. А кто с кем собирается? Сейчас ты поднимешься, позвонишь в 12 квартиру и вызовешь его. Скажешь так, Шурик, тебя ждут за домом на пустыре для важного разговора. А если он не пойдет? А скажи, что это важно для тебя, для тебя лично, Шурик. От этого зависит многое в твоей жизни. Жми на слова «для тебя», «в твоей». Тогда он сразу помчится вниз. Сделаешь для меня? Для тебя сделаю. Ну иди. 12-я квартира. Зовут Шуриком. Такой высокий, стройный, красивый. Ты же говорил, что он неприятный. Ну это само собой. А он очень стройный. Uh -huh. Как тополь. Одним словом, как дерево. Не волнуйся. Я mm -hmm. должен его убедить, чтобы он вернулся. Ну хотя бы на время. Он приходил что ли? Ну пусть она постепенно отвыкнет. Хотя он говорит, что хвосты нужно рубить в один прием. А ты как думаешь? Вообще, зачем их рубить? Ты ему объясни, что рубить не надо. Спокойно объясни, не торопись. Ладно, ну Тосе ни слова про эту историю. Отойдите подальше и наблюдайте. Да как-то неприятно подглядывать. А вы не подглядывать. Вы смотрите. Идут. А, это ты? Разыскал меня? Каким образом? Ну что, ключи передал? Лежат на столе. Приди и возьми. Зачем? Она ждёт тебя. Ей очень плохо. Вот-вот. Я знал, что так будет, знал. Ты думаешь, что мне легко? Но я же взял себя в руки. нин Георгина сделала мне очень много. Может быть, даже спасла, хотя смертельной опасности не было. У нас стране сироты не погибают. Да потому что есть такие вот, как она. Да согласен, согласен. Она замечательный человек, вернее сказать, сердечный. Но я ведь я ведь тоже приносил ей радость. Я скрасил ее одиночество, если уж быть справедливым. Но давай давай разберемся спокойно. Она заменила мне мать. Но именно заменила, потому что мать у каждого человека только одна женщина. И эта одна нашлась, пойми, я должен был выбрать. Должен, пойми. А самому-то тебе не хочется туда, где ты вырос? Ну, ну, ты сам не скучаешь? Скучаю. Скучаю. Да я не оправдываюсь перед тобой. Ты, ты мальчишка. Я самому себе объясняю. Пойми, я мужчина, во мне должен быть стержень. Одно дело Нина Георгиевна, а другое ты дело... Ты ее и раньше так называл. Ну, как это так? Ну, не на Георгиевна. А ты своей мать как называешь? Мамой. Ну, вот и я так называл. И сколько ж лет? Лет 15 почти, а что? Очень быстро переучился. Да потому что не может быть у человека двух матерей, понимаешь? Нет, не только поэтому. А почему еще? А потому что ты подонок, вот почему. А, ты, кажется, не недоучитываешь, что я воспитан врачом. Знаешь, чему этот врач придаёт большое значение? Чему? А вот я сейчас покажу. Физическому воспитанию своих пациентов. Ты как ты посмел? Ну, вот тебе как... Я сам выясню отношения с этим человеком. Человеком? Серёж, тебе больно, скажи. Ничего. Как у тебя поднялась рука? Я не мог поступить иначе. Он бы считал, что можно безнаказанно оскорблять человека. А это иногда опасно для него самого. Всё-то ты волнуешься о других, Витязь. А Нина Георгиевна продолжала любить его. Я обещал Нине Георгиевне разыскать Шурика и привести Чего не пообещаешь человеку, когда хочешь утешить его. А что я теперь ей скажу? Зачем к ней приду? Ведь она меня ни разу не приглашала. Но не прийти я не мог. Значит, надо было найти повод. Одновременно мне хотелось доказать Нине Георгиевне, что она может быть детским врачом и работать в школе. Два этих замысла надо было объединить. Но как? В те годы я легко находил выход из трудного положения. Я мог притвориться, наврать, разыграть кого-нибудь, если это было нужно. И мысль моя устремилась в привычном для нее направлении. Я обращусь к Нине Георгиевне за медицинской помощью. Пусть спасет какого-нибудь мальчишку, от серьёзного, очень опасного заболевания. Хорошо бы смертельного, мечтал я. Но кого спасти? Какого мальчишку? Лучше всего пусть спасёт меня, внезапно решил я. Ну, конечно, меня самого. Нина Георгиевна должна раз и навсегда убедиться, что все детские врачи в подмётке ей не годятся. Но разыгрывать мне её не хотелось. Я был в растерянности. Не понимал, что же произошло. Почему я не мог выполнить свой план, который мне казался таким удачным и остроумным? И только сейчас, когда прошло время, я понял. От меня уходило детство. И уходя, оно предлагало помощь, которой я уже не мог воспользоваться. Обмануть Нину Георгиевну я не мог. Но должен я был доказать, что верю ей как врачу. И что она умеет лечить детей. Вдруг меня осенило. Какой же я недогадливый идиот. Зачем спасать меня, если есть на свете Антон? Антон, которому в самом деле надо вылечиться от застенчивости, нерешительности и даже от заикания. А ведь Нина Георгиевна по профессии невропатолог. Она спасет моего лучшего друга. Мы всем классом напишем ей благодарность, и она сразу поверит в свои силы. Тут все будет честно и благородно. Прямо из школы? Я заходил домой. Ну, может быть, хочешь пообедать? Я пообедал. В столовой. В столовой? Честное слово. Ты что же остался совсем один? не с бабушкой. А с маминой мамой? Угу. Я к вам по важному делу очень спешил. По какому важному делу? У меня есть товарищ. Антон. Так. Я из-за него к вам пришел. Он нуждается в срочном лечении. Как раз у нервопатолога. У невропатолога. А, да. Он вот. очень застенчивый и скромный такой. Заикается даже. Все время хватает двойки, хотя все знает. Знает, а у доски стоит и молчит. Представляете, не может ответить. А мать его говорит, что топится если из него ничего не выйдет. Он очень хороший парень, скромный такой. Если бы вы его могли вылечить, я поэтому и пришел, чтобы вас попросить. Чтобы не приходить к человеку или уйти от него, надо иногда придумать ложные причины, потому что истины бывают слишком жестокие. Но чтобы прийти, ничего не нужно придумывать. Надо просто прийти, и все. Ну что вы, Антон действительно очень нервный. Я хочу, чтобы он вылечился. Не верите, честное слово? Почему я верю? Верю, верю. И постараюсь. Прошло время. Я ни разу не сказал дома, что знаю ее. А она ни разу не спросила, говорю ли я о ней. что говорю она не вошла в наш дом даже воспоминания я боялся что-то разрушить боялся обидеть маму мама была счастлива и я дорожил этим счастьем я готов был сам сделать все что нужно было Нине Георгиевне за отца вместо отца чтобы прийти к человеку ничего не нужно придумывать сказала она Я больше и не придумывал ничего. Даже Антон оставил в покое. Пусть заикается. Бабушка считает, что это ему к лицу. И так пролетело полтора года. Все было, как говорит Нина Георгиевна, нормально. Родители опять уехали в командировку. Мы с бабушкой снова питались в столовой. А я почти каждый день приходил в маленький двухэтажный домик, словно к себе домой. И вдруг, неожиданно, Ну вот, дождалась. Чего? Опять плохо дышится. Поднялось давление. От чего? М оно поднимается и от радости, и от горя. А у тебя чего? У меня от письма. Кто его написал? Как-то кто? Твоя мать, разумеется. Сегодня ее очередь. И что она пишет? Мы, может быть, отправимся в город моего детства. Ты представляешь себе? В моем возрасте это будет абсолютно естественно. Отправиться в детство. Или, иными словами, впасть в детство. Не может быть. К морю, на юг. А, обычно людям удается провести там не более 26 дней в году, а ты будешь жить там все 365. Ой, правда? А, ты заговорил языком Тоси. Наверное, от неожиданности. Как же так получилось? В городе моего детства решили открыть какой-то проектный институт, чтобы я могла умереть, как капитан Немо. Это здорово. Пардон. Что ты сказал? Я счастлив, что ты поедешь в этот город, будешь плавать, нырять. И, может быть, встретишь мальчика, который заикался вроде Антона. Ну, он уже 11 лет на пенсии. Ну, ты прекрасно У него много свободного времени. Встретитесь, поговорите, посидите на лавочке. Вам ведь есть что вспомнить? Что ты имеешь в виду? Нахал. Ну, как вы учились в школе, пардон, в гимназии? Не подчеркивай мою старость. Но ты же сейчас сама. Сами с собой мы можем поступать самым ужасным образом, а другим этого не позволяем. Одним словом, ты рад? Ой, просто не нахожу слов. О, о опять Тося.